Глава 7. Алена. «Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». Зигмунд Фрейд. Мое утро началось в шесть часов. Сегодня нужно будет отвезти Аврору в школу, днем заняться работой, потом забрать девочку с учебы и отвезти на конный спорт. Дел было не в проворот. Я быстро приняла душ, надела синий костюм от Шанель, который мне подобрал дизайнер, К нему добавила белую блузку и черные туфли на шпильке той же марки. Посмотрела на себя в зеркало и ещё раз восхитилась своему образу. Я выгляжу, будто собралась на прием к английской королеве. Никогда еще не выглядела так презентабельно. Покрутилась пару минут у зеркала и пошла будить Аврору. А то такими темпами мы опоздаем в школу. А мне ни в коем случае нельзя подводить Вячеслава Геннадьевича. Да и себя тоже. Не хватало еще, чтобы меня уволили в первую же рабочую неделю. Зашла в комнату к девочке. Аврора развалилась поперек кровати, одеяло скинула на пол, а руками обнимала куклу, которую я ей подарила накануне. Я тихонько подошла к кровати. «Принцесса, пора вставать!» Я поцеловала девчушку в макушку, отчего та невольно зашевелилась. «Не хочу вставать, я спать хочу!» взглянула девочка на меня одним глазом и снова стала засыпать. «Аврора, нам пора в школу!» сказала я уже более настойчиво. «Сегодня ты меня поведешь. «Вот хитрюга!» «Лежит и улыбается!» «Да?» «А на конные уроки тоже ты со мной пойдешь? «Да?» — улыбнулась я девчушке. «Ура!» — закричала Та и вскочила с кровати, как будто и не спала. Мы сходили в ванную, я проследила, чтобы были выполнены все утренние манипуляции, затем пошли на завтрак, который уже ждал нас на столе. «Опять каша!» — нахмурила своё красивое личико Аврора. «А что, ты не любишь кашу?» «Нет, это гадость!» «Каша полезная, и тебе нужно съесть хотя бы половину», сказала я ей, а сама подумала, что тоже не особо люблю каши. «Ты как папа! Он тоже заставляет меня есть эту гадость!» сказала Аврора и сложила руки крест-накрест. «Папа прав. Каша полезная. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы каша была вкусная». «Что?» вопросительно посмотрела на меня Аврора. Я тихонько отодвинула стул, вышла из-за стола и направилась в сторону кухни. Взяла там небольшую баночку вишнёвого варенья и вернулась обратно к столу. Когда я была маленькая, я тоже не могла терпеть каши. Но чтобы я съедала хотя бы половину, мама добавляла мне в кашу варенье. И тогда я уплетала ее за обе щеки, а иногда просила добавки. Вот и я решила провести небольшой эксперимент с кашей. Не идти же ребенку в школу голодным. «Вот», — показала я банку Авроре. «Что это? Варенье?» Она явно удивилась. «Ага, вишнёвая». Я открыла крышку и добавила одну ложечку варенья в тарелку к девочке, а одну ложку положила себе. «А теперь давай размешаем и попробуем». Аврора быстро размешала лакомство, но тушевалась это пробовать. Но когда она увидела, с каким аппетитом ем кашу я сама, сразу же поднесла ложку ко рту и попробовала. «Вот это да! Как вкусно! Алёна, можно мне каждое утро есть кашу с вареньем?» «Конечно», — улыбнулась я принцессе. «А кто делает варенье?» Я почему-то была удивлена, что в этом доме нашлись закрутки, и не магазинные, а сделанные вручную. «Это дедуля нам приносит. Он сам делает». «Дедуля?» — удивилась я. Я даже подумать не могла, что Вячеслава Геннадьевича родители могут быть обычными людьми. Мне казалось, они такие же богатые и со своими причудами. А здесь все наоборот. «Да, он живет недалеко. У него есть животные. А давай как-нибудь съездим к нему». Я тебя познакомлю со своим другом Бубликом. Хорошо, а теперь быстрее доедай, нам пора ехать на занятия». Девочка кивнула на мои слова и стала активно пережевывать завтрак. Аврора училась в частной школе, которая находилась в паре километров от поселка, где располагался особняк Селиверстовых. Школа для богатых детишек отличаются от обычных бюджетных школ. Здесь полностью закрытая территория, на которую могут зайти только работники школы, ученики или их родители. Также может зайти прислуга, такая как я. в заранее выписывается пропуск. Пока я провожала Аврору до класса, мои глаза полезли на лоб от увиденного. Школа была не просто зданием, а напоминала дворец королей. Вокруг нее стоял кованный железный забор. На фасадах здания располагались мраморные колонны и бюсты каких-то людей. На территории ухоженный газон, где росли цветы разных видов и разнообразные хвойные деревья, а весь периметр был оцеплен охраной. Да уж, сюда не только не войдешь, но и не выйдешь. Вот она. Обратная сторона жизни. В моем детстве все было очень просто. Школа находилась около дома, все друг друга знали, никакой охраны. За саженцами, которые росли вокруг школы, ухаживали ученики. Никто не кичился и не хвастался машинами, телефонами и всякими гаджетами, которые скоро поработят этот мир. Мне еще привыкать и привыкать ко всему этому. «Доброе утро, Аврора», проговорила женщина, когда мы вошли в класс. На ней был серый костюм и фиолетовая блуза. Если бы не морщины, которые опоясывали глаза, то на вид ей можно было бы дать не больше сорока пяти лет. Доброе утро, Марина Юрьевна. А кто это с тобой? Женщина подошла ближе и пристально посмотрела на меня. Это Алена, помощница папы. Женщина протянула мне ладонь. Очень приятно. Я учитель Авроры, Марина Юрьевна. А где воспитатель Авроры? Я тоже протянула ладонь женщине и поздоровалась. Вячеслав Геннадьевич попросил меня сегодня проследить за Авророй. Понятно. Теперь вы будете ее приводить. Женщина смерила меня, я бы сказала презрительным взглядом, от чего мне вдруг стало не по себе и захотелось закрыться. Не думаю. Мне было поручено отвести ее только сегодня. Аврора, обратилась я к девчушке. Я пойду, заберу тебя в три часа. Хорошо? Девчушка потянулась ко мне, и я невольно наклонилась, и она чмокнула меня в щеку. Я ответила ей тем же и вышла из кабинета, не забыв попрощаться с преподавателем. Теперь главное — не заблудиться в этих хоромах. Прозвенел звонок, все кабинеты быстро наполнились учениками, а коридор опустел, и я осталась одна. Чем больше я общаюсь с Авророй, тем больше мне хочется выучиться на преподавателя, чтобы быть ближе к детям. Она потрясающий и умный ребенок. все таки дети — это счастье, кто бы что ни говорил. Когда я шла к выходу, наткнулась на доску почёта и залюбовалась фотографиями. На некоторых снимках была изображена Аврора, На секунду я заметила, что, улыбаясь, смотря на фотографии девочки, я ею даже немного загордилась. Помню, как мои родители были горды мной и радовались каждой моей маленькой победе, каждой незначительной грамоте, которую я приносила из школы. Детей просто необходимо поддерживать во всех начинаниях. Они должны знать, что ими гордятся, несмотря ни на что. Из мысли меня вывел строгий мужской бас. Я даже немного вздрогнула от неожиданности. «Здравствуйте, девушка!» Я медленно повернула голову, Передо мной стоял высокий мужчина, шатен крепкого телосложения, я бы даже сказала, очень крепкого телосложения. Он явно дружит со спортом. А какие у него были глаза! Я чуть не утонула в этой голубизне. Глаза дневного неба. Мужчина был одет в черный строгий костюм-тройку и черную рубашку, которая была расстегнута на пару пуговиц. А его запах парфюма заполнил все мои легкие, и от этого стало тяжело дышать. «Доброе утро!» полушепотом сказала я, не сводя глаз с этого Аполлона. Мужчина улыбнулся, а мне хотелось утонуть в этой улыбке. Если бы мне кто-нибудь мог сказать, где находится завод по производству отечественных красавцев, я бы, наверное, не вышла замуж 18 лет. Немного ли красивых мужчин встречается на моем пути в последнее время? В нашем городке и близко таких не было. Вы заблудились? Мужчина тоже рассматривал меня с неприкрытым удовольствием. Нет, я смотрел фотографии. показала я рукой на стенд. «Меня Глеб зовут». Мужчина протянул мне руку, и я обхватила огромную мужскую ладонь, которая была на ощупь теплая и немного шершавая. «А я Алена. Очень приятно. Мне все больше нравится моя новая жизнь. Новый город, новая работа, жилье, одежда. Но больше всего в этой новой жизни мне начинают нравиться мужчины. Похоже, за семь лет отношений с мужем я изголодалась по мужскому вниманию. Я заметил, что вы приводили Аврору. Вы ее новая няня?» Мужчина просканировал меня внимательным взглядом и остановился на лице. «Нет, я помощница Вячеслава Геннадьевича. Меня уже заболели скулы от улыбки, но я не могла ее убрать, смотря на Глеба. Улыбка словно жила своей жизнью. Какие красивые у него помощницы. Вы, видимо, новенькая, не видел вас здесь раньше. От его комплимента мне еще больше захотелось выпрямиться. Давно мне не говорили ничего приятного. Для девушки комплименты — это как топливо для машины. Глеб не сводил с меня взгляда, а мне все больше и больше хотелось с ним познакомиться, узнать, какой он. Во всех фильмах показывают, что красивые и богатые мужчины — это зло. Они меняют девушек как перчатки. Но этот Глеб не такой. Или же мне просто хочется в это верить. Спасибо. Прямо это за комплимент. Я вас провожу. Мой племянник учится в одном классе с Авророй, и они ходят в один конный клуб. Очень интересно. А мы сегодня поедем с Авророй на занятия. «Можем и вашего племянника захватить». Я улыбнулась мужчине, а в голове возникла мысль, что я не против еще раз встретиться с ним. «Было бы неплохо. Тогда обменяемся номерами, а я встречу вас уже на ипподроме». «Хорошо». Глеб проводил меня к машине и открыл передо мной дверь. «До встречи, помощница Вячеслава Геннадьевича!» подмигнул мне мужчина и захлопнул дверь. А я только сидела как дурочка и улыбалась вслед уходящему красавцу. Даже хмурый взгляд моего, как всегда, чем-то недовольного водителя не испортит мне настроение. После школы я вернулась домой и занялась за работой. На улице был сентябрь. Лучшая пора для теплых пледов и фильмов по вечерам с чашечкой горячего какао. Погода сегодня выдалась теплая, и я решила перебраться в беседку. На свежем воздухе и работается лучше. Я зашла на почту, куда бос скинул мне документы для работы, обзвонила пару фирм, с которыми мы сотрудничаем, Назначила встречи, заказала Вячеславу Геннадьевичу обед и сделала еще пару звонков секретарю. «Алёнушка, попей хотя бы чай с вареньем, пока не готов обед», сказала мне Галя, ставя поднос на стол. «Спасибо большое. Присаживайся за компанию». «С удовольствием». За чашечкой чая мы поговорили с Галей о погоде, обсудили босса, работу и много чего еще. К сожалению, у меня не хватает времени, чтобы полностью познакомиться с работниками дома. Каждый раз встречаются новые лица, я даже не знаю, как их зовут. Галя оказалась очень милой девушкой. Она старше меня на два года. Девушка очень веселая, а еще я поняла, что у них роман с нашим поваром, который старше ее на 15 лет. О, Ален, хорошо с тобой болтать, но у меня остались дела в доме. Пойду доделывать». «Да, и мне тоже нужно работать, а то скоро за Авророй выезжать». Галя ушла, а я продолжила заниматься своими обязанностями. За работой время пролетело незаметно. хотелось сделать еще больше, но настало время ехать за принцессой. Когда я подошла к гаражу, водитель, как верный пес, ждал меня у машины. Домработница Галя положила мне в сумку пару сэндвичей для Авроры. Наша машина ехала мимо леса, который уже потихоньку начал превращаться в золото. Глядя на всю эту красоту, я немного поежилась и запахнула плащ еще больше. Подумала о том, что скоро уже зима. но ну, а пока не наступили холода, нужно наслаждаться осенней порой. Я любила осень. Любила ее за умиротворённость, за тишину, спокойствие и красоту. Любила ее за то, что она умеет останавливать время. Ты стоишь и вдыхаешь слегка морозный воздух с запахом листы, и на душе становится так тихо и спокойно. Весь мир со своими проблемами исчезает, растворяется в глухой тишине. Я бы с удовольствием уехала туда, где осень круглый год, чтобы полностью раствориться в ней. Помню, в школе почти каждый год по осени мы ездили в Болдино, в любимое место нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Смотря на эту осеннюю красоту, я понимаю, почему он так любил писать стихи про осень. Всю дорогу до школы я ностальгировала о прекрасных годах, которые отложились у меня в памяти. Только когда мы подъехали к воротам школы, я вынырнула из своих воспоминаний. Аврора и ее одноклассник уже ждали у ворот школы. Видимо, мальчика заранее предупредили, что мы его заберем. Алена, девчушка бросилась ко мне с портфелем на перевес. Это правда, что мы вместе с Андреем поедем на уроки верховой езды? Да, садитесь в машину. Мальчишка подошел к автомобилю, как истинный джентльмен, протянул мне руку и поздоровался. Пока мы ехали на ипподром, я накормил детей галиными сэндвичами. Дорога оказалась недолгой. Когда мы подъехали к месту, я заметила Глеба около спортивной машины темно-оранжевого цвета с черной полоской посередине во всю длину автомобиля. Этот цвет и машина определенно ему идут. Увидев нас, мужчина широко улыбнулся и направился в нашу сторону. Он был одет иначе, чем утром. Светло-голубые джинсы, как влитые, сидели на мужских ногах. Черная кожаная куртка была нараспашку, а под ней виднелась красная футболка. «Привет, молодежь, сказал мужчина, подходя ближе к нам. «Как добрались?» «Привет, Глеб», — сказал ему мальчишка, и они ударили друг другу кулаками, изображая что-то вроде взрыва. «Доехали? Хорошо». Пока мы шли к раздевалкам, я почти всю дорогу молчала и изредка переводила взгляд на мужчину, который шагал рядом, не зная, о чем можно с ним поговорить. А вот Аврора и Андрей не закрывали ртов, спорили, чей конь лучше и кто что умеет. Я даже немного позавидовала их легкости и открытости. «Алена», — обратился ко мне мужчина, — «а ты будешь кататься?» «Что? Нет, я ни разу не каталась на лошадях». «Ни разу?» — Удивленно произнесла Аврора, на что я согласно кивнула головой. «Так это нужно исправлять», — улыбнулся Глеб, а мне почему-то не понравилась его хитрая улыбка. «Что скажете, если Алена тоже с нами покатается?» Обратился он уже к детям. «Да, давай, это будет здорово!» В один голос прикричала малышня, а у меня затряслись коленки. Я стала отказываться и придумывать отговорки, мол, я боюсь высоты, лошадей, погода не та, но все мои «но» не стали принимать во внимание. И вот я стою в раздевалке, в костюме наездника, смотрю на себя в зеркало, и дыхание захватывает от страха перед верховой ездой. «Ален, выходи уже! Или ты там решила остаться навечно?» услышала я голос мужчины. Медленно шагнула вперед, открыла дверь и вышла. Глеб при виде меня присвистнул, и его глаза стали еще больше. «А тебе очень идет эта... Эм, форма», — подмигнул мне Глеб. Я заметила, как его глаза нехорошо сверкнули. «Так, если будешь прикалываться, я уйду», — пригрозил я мужчине, а у самой на лице нарисовалась улыбка. «Только попробуй». Он взял меня за руку и повел на поле, где нас уже ждали лошади. «А где дети?» «Они с инструктором». Глеб показал на соседнее поле и встал около лошади. «А где наш инструктор?» Я начала оглядываться по сторонам, но кроме нас двоих здесь никого не было. «Сегодня я буду твоим инструктором. Итак, я вас познакомлю. Эту красавицу зовут Дора». Мужчина погладил кобылу по гриве. «И правда красавица». Дора имела шоколадный окрас с белыми пятнами. На густой гриве виднелась пара косичек, и это было очень элегантно. «Ты хороший наездник?» Перевела я взгляд с лошади на мужчину. Я научился ездить верхом раньше, чем ходить, засмеялся он. У моего деда была конюшня, и я там проводил все свое детство. А я до сегодняшнего дня никогда не видела лошадей вблизи, сказала я и коснулась пальцами мягкой кривой. Глеб подробно рассказал мне, как я должна себя вести, как сесть в седло и управлять лошадью. Итак, договорил он, держись руками за седло, ногу вставь в стремя. Так, молодец, правильно. Сейчас немного подпрыгни и попытайся перекинуть ногу на ту сторону. Готова? Ага. Я изо всех сил вцепилась в седло и пыталась выполнять все указания правильно. Мужчина обхватил своими огромными ладонями мою талию и помог мне взобраться наверх. А, -а, -а я сижу, закричала я от восторга, у меня перехватило дыхание. Сидишь, улыбнулся Глеб. А теперь возьми поводья. Управлять здесь надо так же, как машиной. Хочешь ехать вправо? Потяни направо. Если нужно влево, потяни налево. Если стоп — на себя. Если нужно быстрее, ослабь поводье. Все поняла? — Ага, — кивнула я, а внутри все трепетало от счастья. Это как подарить заветный подарок ребенку на Новый год. От высоты немного закружилась голова. — Поехали, — сказал мужчина, который уже сидел в седле. — И как это ему так быстро и бесшумно удалось? — подумала я. С Глебом было очень легко общаться, Все время, что мы с ним катались, он постоянно шутил, и рассказывал про себя. Владея семейным машинным бизнесом, Глеб часто ездит по стране, любит путешествовать, тесно общается со старшим братом, отцом Андрея, иногда помогает с мальчиком. Мать Андрея, когда-то известная художница, редко бывает дома, и Глеб сказал, что я обязательно должна побывать на ее выставке. Не могу вспомнить, когда я в последний раз так легко и приятно с кем-либо общалась и проводила время. Мне до такой степени понравилось кататься на лошадях, что уезжать отсюда было грустно. Жду не дождусь следующего занятия. Домой с Авророй приехали уставшие и счастливые. Девочке тоже нравилось кататься на лошадях. Оказывается, у Геннадия Ивановича, отца Вячеслава Геннадьевича, тоже есть небольшая лошадиная ферма. На ней всего две лошади, но он часто ездит на них вместе с сыном. «Аврора, детка, у тебя 30 минут на отдых. Потом будем делать уроки», сказала я девчушке, заходя в дом. «Хорошо!» — прокричала Аврора, и побежала в свою комнату. А я продолжила работу с документами, только уже не на веранде, а у себя. Когда с работой было покончено, я приняла душ и позволила себе немного расслабиться, поваляться в горячей ванне. В семь вечера мы с Авророй спустились в столовую, где нас уже ждал Вячеслав Геннадьевич. «Добрый вечер», — проговорил мужчина. «Привет, папуль», — девчушка подбежала к отцу и легонько чмокнула его в щеку. «Как прошел день, принцесса?» «Хорошо. А Алена сегодня каталась на лошадях». говорила Аврора, одновременно жуя еду. Правда? И как вам Алена? Понравилось? Взор мужчины направился на меня. От этого на моих щеках появился румянец. Такая реакция на мужчину стала для меня уже нормой. Очень. Я ни разу не ездила на лошадях. Я по-прежнему не могла отойти от сегодняшнего дня. Пятая точка до сих пор чувствовала под собой седло, а спина машинально становилась прямой. Надо же. Тогда вам стоит почаще ездить на иподром с Авророй. Я была бы не против. Пожало я плечами. Сегодня ужин проходил в легком общении. Аврора рассказала, что интересного случилось в школе. Не забыла упомянуть также, что сегодня мы подвезли ее одноклассника, отчего Вячеслав Геннадьевич косо на меня посмотрел и о чем то задумался. Надеюсь, это не было нарушением правил, ибо я просто их не знаю. День прошел, как ни странно, очень хорошо. После ужина я почитала Авроре сказку, это стало уже нашей традицией перед сном, и ушла в свою комнату. Без сил рухнула на свою мягкую перину и загляделась на свой идеально белый потолок. В голове не было ни одной мысли, а душа радовалась. Как же мало человеку надо для счастья. Услышала тихую трель телефона, взяла аппарат в руки. «Приятно было с тобой познакомиться и провести время», — гласила СМСка с неизвестного номера. Вопрос, кто это, отпал сам по себе. На лице появилась улыбка, я не стала долго ждать и набрала в ответ. «И мне тоже было приятно с тобой познакомиться». Через минуту телефон снова завибрировал. «Ты не против, если я приглашу тебя на свидание?» Сообщение заканчивалось парой милых смайликов. «Как же давно я не была на свиданиях! Я уже и забыла, что это такое!» Но в ответ написала «Я не против». Новое сообщение пришло через пару секунд. «В субботу в ресторане Милана в 6 вечера я буду тебя ждать. Спокойной ночи, красавица!» В конце стоял смайлик Роза. В ответ я тоже пожелала спокойной ночи. Всю усталость как рукой сняло. В голове появились вопросы «что надеть?» «О чем мы будем разговаривать?» «Не поспешила ли я со свиданием?» «Когда нет свиданий — плохо, когда не появляется — тоже плохо, не знаешь, что надеть». Полночи я пролежала в поисках ответов на свои вопросы, но к утру мне все равно удалось заснуть.